Так странно было думать, что на дальнем конце кабеля сидел кто-то другой. Такое годливое чувство, словно в дом забрался вор, который сейчас примеряет твои тапочки. Даже похуже. Кто-то забирается мне под кожу, мама. Копается в моих воспоминаниях. Заползает прямо внутрь, поднимается к позвоночнику, забирается в голову, копошится глубоко внутри черепа, перепрыгивает через... Синапсы внедряются в клетки мозга. Она могла представить своего сына, прильнувшим к монитору, едва не уткнувшимся в экран. Статика показывает губы. «Ты кто?» Он чувствовал, как незваные гости проскальзывают меж пальцев, стучат кулачками по спине, царапают шею коготками. Он понимал, конечно, что нарушители были соотечественниками, но считал их вьетнамцами, врагами, иначе никак. Неосознанно придавал их воображаемым карим глазам косой разрез. Он и его компьютер подвергались атаке со стороны чьей-то чужой враждебной машины. «Ладно, порядок, молодец, ловко ты меня, но теперь держись, сейчас ты сдохнешь» и он бросался прямо в гущу драки. Она шла на кухню читала письма. Порой распахивала секцию морозильника и позволяла холодному воздуху остудить его разгоряченные мысли. «Ничего, милый, ты все исправишь». И он исправлял. Джоша всегда восстанавливал то, что удавалось разрушить злоумышленникам. Он звонил ей в неурочный час, в минуту ликования, выходя победителем в очередном круговом сражении. Долгие сдвоенные звонки со странным призвуком, похожим на эхо. Разговоры с домом не стоили ему ни цента, уверял сын. У его команды имелся многоканальный коммутатор. Он сказал, что подключился к телефонной линии и перенаправил вызовы через армейский пункт вербовки по техи ради. «Это всего лишь система», — объяснял он. «Она создана, чтобы ею пользоваться». «У меня все нормально, мама. Все не так ужасно. С нами хорошо обращаются. Передай папе, тут даже еда кошерная имеется». Она внимательно вслушивалась в голос сына. Когда восторг победы отступал, в нем слышалась усталость, даже отстраненность. В слова вплетался новый жаргон. «Слышь!» «Все круто, мама, не психуй!» Откуда только он охватался этих слыж? В выборе слов Джоша всегда был осмотрителен и оборачивал их хрустким звучанием парковинем. Ни малейшие гнусавинки, ни следа развязности. Но теперь его лексикон огрубел, а слова зазвучали с неуловимым размытым акцентом. Буду плыть по течению, но, сдается мне, я правлю чужим катафалком, мама. Не забывал ли он позаботиться о себе? Успевал ли покушать? Вовремя ли стирал одежду? Не терял ли в весе? Эти ее заботы проникали повсюду, не давали продохнуть. Однажды она даже выставила на обеденный стол лишнюю тарелку, специально для Джошуа. Соломон видел это, но промолчал. Заботы и разговоры с холодильником — «Мои маленькие странности». Она старалась не переживать, когда письма от стали приходить все реже. Он не звонил день или два, или три дня подряд. Она сидела у телефона, пожирая аппарат взглядом, умоляя его затрезвонить. Когда она поднималась, половицы издавали короткие тихие стоны — Он был занят, — объяснял сын. В электронной корреспонденции наметились новые прорывы. Возникли новые поинты в сети. Он сказал, та напоминала волшебную доску объявлений. Мир казался велик и мал одновременно. Кто-то взломал их систему извне, чтобы уничтожить отдельные части готовой программы. Рукопашная схватка, боксерский поединок, рыцарский турнир. «Я на линии огня, мама. Я в окопе». «Когда-нибудь», — говорил Джошуа, «машины произведут настоящую революцию, помогут изменить мир». Он подставлял плечо другим программистам. Они подключались к системе и работали сообща. Стычки с протестующими сторонниками мира все не прекращались. Те так и норовили взломать защиту их машин. Но сами по себе... Машины не несли людям зла, писал он домой. Зло сидело в головах у высоких военных чинов, которые стояли за ними. Машина может причинить не больше зла, чем скрипка, фотокамера или карандаш. Чего они могли взять в толк захватчики, для достижения своей цели они выбрали неверный путь. Не на технологии нужно было нападать, а на человеческий разум, его недостатки, его грубые промахи. В своем сыне она обнаружила новую глубину, непривычную объективность. Причиной войны было чье-то больное самолюбие, объяснял он. Эту войну придумали старики, которые больше не могли смотреть в зеркало, а потому посылали молодых на смерть. Война была сборищем самовлюбленных уродов. Они хотели, чтобы все было просто. Пропитаясь ненавистью к врагу, Не пытайся узнать его. Эта война, заявил он, была самой неамериканской из всех. Никакого идеализма в фундаменте, только страх поражения. В недрах проекта «Хакнуть смерть» уже перетасовывались 40 тысяч имен, и цифры продолжали расти. Иногда Джошуа отправлял все имена на печать, разворачивал их на лестнице, вниз и вверх, От края до края. Иногда ему хотелось, чтобы кто-то чужой взломал его программу, тщательно перемолол данные и выплюнул назад, вернув к жизни всех этих мертвых ребят, Смитов и Салливанов и братьев Родригес, их отцов и кузенов и племянников. И тогда ничего не останется, кроме как написать такую же программу для Чарли. Целый новый алфавит смертей. Нго, хо. Фань, нгень. Вот это будет задачка. Ты в порядке, Клэр? чья рука на локте. Глория. Подмоги. Извини. Хочешь, я помогу с цветами? О, нет. То есть, да, спасибо. Глория. Глория. Милое круглое лицо. Темные глаза, подвижные, влажные. Обжитое, уютное лицо. Великодушная, но немного встревоженная. Смотрит на меня, а я на неё. Поймана с поличным, замечталась, спала на ходу. Подмоги? На мгновение ей почудилось, будто Глория предлагала себя в качестве помощницы. Дерзкая мысль. 2 доллара и семьдесят пять центов в час, Глория. Вымой посуду, протри пол... Поплачь наших мальчиках. Вот это задачка. Она тянется к верхнему шкафчику, достает вазу от стекла. Примечание. отерфорд Город на юге Ирландии. В 50-е годы прошлого века прославившийся стекольным производством под наименной торговой маркой. Конец примечания. Замысловатая форма. В наших краях таких не делают. «Не все жители дальних стран Дикарим. Да, вполне подойдет». Она передает вазу Глории, и та, улыбаясь, наполняет ее водой. «Знаешь, чего не хватает, Клэр?» «Нет». «А что?» «Насыпать сюда немного сахара. Тогда цветы дольше простоят». Такое она слышит впервые. «Но в этом даже есть смысл, сахар, чтобы сохранить их живыми» осыпать наших мальчиков с сахаром. Чарли с их шоколадной фабрикой. Примечание. Отсылка к популярной детской книге «Чарли и шоколадная фабрика» 1964, американского писателя Рольда Даля, 1916 1990 Конец примечания. И вообще, кому пришло на ум окрестить вьетнамцев Чарли? Откуда взялось такое прозвище? Из кодированного радиосообщения, скорее всего, Чарли, Дельта, Ипсилон. Ждем приказа, ждем приказа, ждем приказа. Будет даже лучше, если отстричь немного от стеблей, говорит Глория. Теперь Глория вынимает цветы из обертки, раскладывает их на стойки для тарелок, берет небольшой ножик с кухонной столешницы, срезает по коротенькому кусочку от каждого черенка, собирая все обрезки в ладонь дюжина маленьких зеленых палочек. Удивительное дело, правда? Ты о чем? Этот человек на канате. Клэр опирается о столешницу. Делает глубокий вдох Мысли совсем спутались. Она не уверена, совсем не уверена. Канатоходец не столько поразил ее, сколько раздосадовал. Его появление вызвало какое-то тяжелое смешанное чувство. «Удивительно», — говорит она. «Да». «Удивительное дело». чего же и так тяжело думать о Канатоходце?» «Верно». «Удивительное дело, да». И попытка создать нечто прекрасное. Пересечение человека и города. Внезапная перемена. Освоение вновь обретенного жизненного пространства. Город как произведение искусства. Пройтись там, наверху. Обновить пейзаж. Изменить. Но все равно ее что-то терзает. Она, может, и хотела бы не ощущать раздражения, но не в силах стряхнуть его при мысли о человеке, присевшем на этот насест, будь он ангел или демон. Что же такого неправильного в том, чтобы верить в ангелов и чертей? А чего Марша не должна переживать по этому поводу, если в каждом, кто висит в воздухе, ей видится потерянный сын? Почему на натянутом канате не может оказаться Майк-младший? Что в этом ужасного? Почему не позволить Марше удержать в памяти миг, возвестивший о возвращении ее ребенка? И все же какая-то горечь остается. «Что-нибудь еще, Клэр?» «Нет-нет, все замечательно. Вот и ладненько. Значит, все готово». Глория улыбается и поднимает вазу, подходит к двери, раздвигает створки своим изрядным весом. «Я сию минуту подойду», — говорит Клэр. Дверь захлопывается. Она выстраивает последние чашки, блюдца, ложки, аккуратно составляет их. Так в чем же дело? Чем ей не угодил человек, шагавший по воздуху? Что-то пошловатое во всей затее. Или, может, не пошловатое, а скорее дешевое хотя не столь уж дешевая. Она никак не может остановить мысли, понять, где же подвох. Как это мелочно, тратить время на подобные рассуждения, даже эгоистично. Знает ведь распрекрасно, что впереди целое утро, что предстоит проделать все то, чем они занимались во время других встреч. Нужно принести фотографии показать всем рояль, за которым играл Джошуа, открыть альбомы с вырезками, отвести всех в его комнату, указать полку с его книгами, отыскать его на школьных снимках. Они всегда делали это у Глории, Марши, Жаклин и даже Дженнет, особенно у Дженнет, где они смотрели слайды, а потом вместе рыдали над рассыпавшейся книжицей Кейси, «Берет Биту. Примечание. Посвященная бейсболу баллада, 1888, американского поэта и писателя Эрнеста Тайера, 1863-1940. Ее широко расставленные руки упираются в столешницу. Вывернутые пальцы силой давят вниз. Джошуа. Значит... Это ее терзает. Что еще никто не произнес его имени? Что она еще не успела мелькнуть в утренних разговорах? Что они пока забыли о нем? Нет, не то. Дело в чем-то другом. Но в чем? Хватит, хватит. Оторвать поднос от стола. Только бы ничего не испортить. Так мило. эта улыбка Глории. «Чудесные цветы!» «Выходи! Сейчас же! Пошла!» Она делает шаг в гостиную и стоит замерев. «Они ушли! Все до единой ушли!» Чуть не роняет под нос. Ложечки звенят, съехав к краю. «Ничегошеньки! Даже Глории нет!» «Что же это? Как такое могло случиться?» Как им удалось так внезапно исчезнуть? Похоже на дурную детскую шалость. Будто в любой момент они могут выскочить из шкафов или высунуться из-за дивана. Ряд же стены с ярмарки, в которой надо метать водяные пузыри. На какое-то мгновение ей показалось, что она выдумала их всех, что это был лишь сон, что они велись без приглашения, а потом выскользнули за дверь. Она водружает поднос на стол. Заварочный чайник скользит, из носика вырывается пузырек горячего чая. Сумочки еще здесь. Чья-то одинокая сигарета догорает в пепельнице. До да ее слуха тут же доносятся далекие голоса, и она отчитывает себя. Ну, конечно, как глупо с моей стороны. Хлопок двери черного хода, а затем скрип на ветру двери, ведущей на крышу. Должно быть, дверь осталась открытой, и они почувствовали дуновение ветерка. скорее по коридору. Силуэты в дверном проеме. Взбирается по последним ступеням, спешит присоединиться к подругам, которые дружно смотрят на юг, облепив ограду. Ничего не увидишь, конечно, разве что городское марево да купол на верхушке дженерал Болдинга. Канатоходца не видно? Она знает, разумеется, что... И не может быть видно, даже в самые ясные дни ничего не разглядеть. Но приятно, что все женщины обернулись к ней, качая головами. Нет. «Можно включить радио», — предлагает она, присоединяясь к остальным. «Наверное, все расскажут в новостях». «Отличная мысль», — говорит Жаклин. «Только не это», — говорит Джанет. «Я бы не смогла слушать». «И я тоже», — говорит Марша. Вряд ли он попадет в выпуск новостей. Еще рано, в любом случае. Я так не думаю. Они еще немного стоят на крыше, глядя на юг, словно все вместе им удастся вызвать образ идущего по воздуху человека. Кофе, дамы? Чайку? Господи, подмигивает Глория. А я уж решила, ты не предложишь. «Заморить червячка, о да!» «Успокоить нервишки?» «Да-да!» «Годится марша?» «Пойдем вниз?» «Да, смелуйся!» «Здесь жарче, чем в сахаре летом!» Женщины ведут маршу вниз по лестнице, через дверь черного хода и снова в гостиную. Дженет держит под один локоть, Джаклин под второй, Глория замыкает шествие. В пепельнице у дивана сигарета успела прогореть до кромки. Она как человек, готова сломаться и упасть. Клэр гасит окурок. Она наблюдает за тем, как подруги дружно сутулятся, рассевшись на диване, обнимая друг друга. «Здесь достаточно стульев? Как она могла так ошибиться? Может, стоит вынести кресло-подушку из комнаты Джошуа, выставить на пол и растянуться на ней?» Прямо на старом оттиске его тела? Этот канатоходец никак не удается выбросить его из головы. Привкус досады. Она знает, что ведет себя из рук вон плохо, но ничего не может с собой поделать. Что, если он упадет на кого-нибудь там, внизу? Ей говорили, что по ночам к зданиям Всемирного торгового центра Слетаются целые колонии птиц, множащиеся в отражениях стекол. Удар, падение. Не столкнется ли с ними канатоходец? А ну, смирно. Хватит уже. Соберись с мыслями. Распуши перышки. Полет продолжается. Рогалики в том пакете, Клэр. И пончики. Чудесно, спасибо. Простые любезности. Господь милостивый, вы только посмотрите на это. Только хотела сказать. Я и так слишком толстая. Ой, перестань, мне бы твою фигуру. Хватай ее и беги, говорит Глория. Только не пролей через край. Нет, нет, у тебя прекрасная фигура, шикарная. Бросьте. Нет, правда же. Это безобидная ложь заставляет комнату погрузиться в молчание. Они отпрянули от подноса, переглянулись. Секунды бегут своим чередом. За окном слышится вой сирены. Замешательство прерывается, и в их сознании, словно в кувшине, начинают бродить новые мысли. «Итак», — начинает Джанет, протягивая руку за рогаликом, «не хочу показаться вам больной на всю голову». «Дженет, не хочу, чтобы вы подумали плохо. Дженет Мак-Иниф. Но как вам кажется, он мог упасть? Бог ты мой! Ты чего так разошлась-то? Разошлась? Я только услышала сирену и... «Ничего», — говорит Марша, — «я в порядке, честно, не беспокойтесь». «Боже мой!» «Ох, ай, «Да я просто спросила». «Нет, правда», — говорит Марша. «Я и сама думала о том же». «Боже мой!» — повторяет Джаклин, растягивая слова, как резиновые. «Ушам своим не верю. Что ты сейчас это сказала?» Теперь Клэр хочет исчезнуть сама, оказаться где-то далеко, на каком-нибудь пляже, на берегу реки, в глубоком омуте счастья, в каком-нибудь месте, где бывал Джошуа, где ее мог бы утешить маленький миг радости, легкое прикосновение руки Соломона. Она просто сидела там, отдалившись от подруг, позволила им сомкнуть ряды. Пусть так, ну да, сплошной эгоизм. Они не заметили Мизузу на двери, Не увидели портрет Соломона. Ни словечко не сказали о квартире. Просто вбежали внутрь и принялись болтать с места в карьер. Они даже поднимались на крышу, никого не спросив. Может быть, они так поступают всегда? Или же просто ослепли при виде ковров, картины, серебряных безделушек? На войну наверняка отправляли и юношей, из состоятельных семей. Ведь не все солдаты родом из низов общества. Может, ей нужно поискать других матерей среди себе подобных? Но в чем же это подобие? Смерть — великий уравнитель, величайший демократ из всех, старейший недуг человечества, все там будем, богатые и бедные, толстые и нищие, отцы и дочери, матери и сыновья — Она чувствует, как боль возвращается к ней с прежней остротой. «Дорогая мама, просто хочу сообщить тебе, что я прибыл благополучно». Так начиналось первое письмо. А потом уже в самом конце Джошуа писал. «Мама, этого места даже нет на картах, но я готов применять на него все достопримечательности мира». «Ох, ох». Прочитайте все письма на свете. Письма, полные любви, ненависти и ликования. Соберите их все хоть в стопку, хоть в линию, взвесьте. Их все перетянет одно-единственное письмо из 137, что написал мне мой сын. Уитмен и Уальд и Веттенштейн, кто угодно. Примечание. Едва ли случайно фамилии всех троих начинаются с латинской буквы «W», вызывая в память аббревиатуру «Тройной W» — «Всемирная паутина», «Интернет». Конец примечания. Они не идут ни в какое сравнение. Все то, о чем он рассказывал, все вещи, что он вспоминал, все детали, какие схватывал, «Именно этим и занимаются сыновья. Они пишут матерям о воспоминаниях. Они пересказывают прошлое. До тех пор, пока не поймут, что сами и есть прошлое. Но нет, не прошлое. Только не он. Ни за что и никогда. Забудь о письмах. Давай лучше устроим бой машин. Слышишь меня?» Пусть попробуют одолеть друг дружку. Пусть сыграют в гляделки с двух концов телефонного кабеля. Оставьте наших мальчиков дома. Оставьте моего мальчика дома. И сына Глории и Марши. Пусть ходит по канату, если хочет. Позвольте ему стать ангелом. И сына Жаклин, и Вильмы. нет. Не вильмы, Джанет, хотя, пожалуй, вильмы тоже. Может, сыновей тысячи вильм по всей стране. Просто верните мне моего сына. Это все, о чем я прошу. Верните мне его. Отдайте обратно, прямо сейчас. Пусть распахнет дверь, пробежит мимо мизузы и сбросит рюкзак здесь, у своего рояля. Разгладьте их милые юные лица. Ни криков, ни стонов, ни храпа. Верните их сюда немедленно. Почему наши сыновья не могут оказаться в этой комнате? Пусть рухнут все преграды, лопнут все границы. Почему бы им не посидеть тут все вместе? Береты на колени у каждого, легкое смущение, отутюженная форма, «Вы сражались за свою страну. Почему не отметить окончание войны на парк-авеню? Кофе или чаю, мальчики? Ложечка сахара поможет скрыть горечь лекарства». «Вся эта болтовня о свободе. Чушь какая. Свободу нельзя просто всучить кому-то, ее необходимо принять».